После Степана Владимировича старшим членом Головлевского семейства была дочь, Анна Владимировна, о которой Арина Петровна тоже не любила говорить. Дело в том, что на Аннушку Арина Петровна имела виды, а Аннушка не только не оправдала ее надежд, но вместо того на весь уезд учинила скандал. Когда дочь вышла из института, Арина Петровна поселила ее в деревне, в чаянии сделать из нее дарового домашнего секретаря и бухгалтера, а вместо того... Аннушка в одну прекрасную ночь бежала из Головлева с Корнетом Улановым и повенчалась с ним. Так без родительского благословения, как собаки и повенчались, сетовала по этому случаю Арина Петровна. Да хорошо еще, что кругом на лое-то муженек обвел. Другой бы попользовался, да и был таков. Ищи его потом, да свищи. И с дочерью Арина Петровна поступила столь же решительно, как и с постылым сыном, взяла и выбросила ей кусок. Она отделила ей капитал в пять тысяч и деревнюшку в тридцать душ с уполою усадьбой, в которой изо всех окон дуло и не было ни одной живой половицы. Года через два молодые капитал прожили, и Корнет неизвестно куда бежал оставив Анну Владимировну с двумя дочерьми-близнецами, Анненькой и Любенькой. Затем и сама Анна Владимировна через три месяца скончалась, и Арина Петровна волей неволе должна была приютить круглых сирот у себя, что она и исполнила, поместив малюток во флигеле и приставив к ним кривую старуху-палашку. «У Бога милости много», — говорила она при этом. «Сиротки хлеба не Бог знает, что съедят» а мне на старости лет утешения. Одну дочку Бог взял, двух дал. И в то же время писала к сыну Парфирию Владимировичу. «Как жила твоя сестрица беспутно, так и умерла, покинув мне на шею своих двух щенков». Вообще, как не циничным может показаться это замечание, но справедливость требует сознаться, что оба эти случая, по поводу которых произошло выбрасывание кусков, не только не произвели ущерба в финансах Арины Петровны, но косвенным образом даже способствовали округлению Головлевского имения, сокращая число пайщиков в нем. Ибо Арина Петровна была женщина строгих правил, и раз выбросивший кусок, Уже считала поконченными все свои обязанности относительно постылых детей. Даже при мысли о сиротах-внучках ей никогда не представлялось, что со временем придется что-нибудь уделить им. Она старалась только как можно больше выжать из маленького имения, отделенного покойной Анне Владимировне, и откладывать выжатое в опекунский совет. Причем говорила... Вот и для сирот денежки прикапливаю, а что они прокормлением до да уходом стоят, ничего уж с них не беру. За мою хлеб соль, видно, Бог мне заплатит. Наконец, младшие дети, Парфирий и Павел Владимировичи находились на службе в Петербурге. Первый по гражданской части, второй по военной. Парфирий был женат Павел Холостой. Парфирий Владимирович известен был в семействе под тремя именами: Иудушки «Кровопивушки» и «Откровенного мальчика», каковые прозвища еще в детстве были ему даны Степкой Балбесом. С младенческих лет любил он приласкаться к милому другу маменьке, украдкой поцеловать ее в плечика, а иногда и слегка понаушничать. Неслышно отворит, бывало, дверь маменькиной комнаты, неслышно прокрадется в уголок, сядет и, словно очарованный, не сводит глаз с маменьки, покуда она пишет или возится со счетами. Но Арина Петровна уже и тогда с какой-то подозрительностью относилась к этим сыновним заискиваниям. И тогда этот пристально устремленный на нее взгляд казался ей загадочным. И тогда она не могла определить себе, что именно он источает из себя – яд или сыновнюю почтительность. «И сама понять не могу, что у него за глаза такие», – рассуждала она иногда сама с собою. Взглянет, но ну, словно вот петлю закидывает». Так вот и поливает ядом, так и подманивает. И припомнились ей при этом многознаменательные подробности того времени, когда она еще была тяжела Парфишей. Жил у них тогда в доме некоторый благочестивый и прозорливый старик, которого называли Парфишей Блаженненьким, и к которому она всегда обращалась, когда желала что-либо провидеть в будущем. И вот этот-то самый старец, когда она спросила его, скоро ли последуют роды, и кого-то Бог даст ей, сына или дочь, ничего прямо ей не ответил, но три раза прокричал петухом и вслед за тем пробормотал. Петушок, петушок, востер ноготок, петух кричит, на сетке грозит, на сетка кудах-тах-тах, да поздно будет. И только. Но через три дня, вот оно, три раза-то прокричал. Она родила сына, вот оно, петушок-петушок, которого и назвали Парфирием в честь старца правица. Первая половина пророчества исполнилась, но что могли означать таинственные слова Наседка кудах тах-тах, да поздно будет? Вот об этом-то и задумывалась Арина Петровна, взглядывая из-под руки на парфишу, покуда тот сидел в своем углу и смотрел на нее своим загадочным взглядом. А Парфиша продолжал себе сидеть кротко и бесшумно, и все смотрел на нее, смотрел до того пристально, что широко раскрытые и неподвижные глаза его подергивались слезою. Он как бы провидел сомнения, шевелившиеся в душе матери, и вел себя с таким расчетом, что самая придирчивая подозрительность и та должна была признать себя безоружную перед его кротостью. Даже рискуя надоесть матери, он постоянно вертелся у ней на глазах, словно говорил, смотри на меня, я ничего не утаиваю, я весь послушливость и преданность, и притом послушливость не токмо за страх, но и за совесть. И как не сильно говорила в ней уверенность, что парфишка подлец только хвостом лебезит, а глазами все-таки петлю накидывает, но ввиду такой беззаветности и ее сердце не выдерживало. И невольно рука ее искала лучшего куска на блюде, чтобы передать его ласковому сыну, несмотря на то, что один вид этого сына поднимал в ее сердце смутную тревогу чего-то загадочного, недоброго. Совершенную противоположность с Порфирием Владимировичем представлял брат его, Павел Владимирович. Это было полнейшее олицетворение человека, лишенного каких бы то ни было поступков. Еще мальчиком он не выказывал ни малейшей склонности ни к учению, ни к играм, ни к общительности, но любил жить особняком в отчуждении от людей. Забьется, бывало, в угол, надуется и начнет фантазировать. Представляется ему, что он толокна наелся, что от этого ноги сделались у него тоненькие, и он не учится. Или что он не Павел, дворянский сын, а Давыдка-пастух, что на лбу у него выросла балана, как и у Давыдки, что он арапником щелкает и не учится. Поглядит, поглядит, бывал на него Арина Петровна, и так и раскипятится ее материнское сердце. Ты что, как мышь на крупу надулся? Не утерпит, прикрикнет она на него. Или уж с этих пор в тебе яд-то действует? Нет того, чтобы к матери подойти, маменька, мол, приласкайте меня, душенька. Павлуша покидал свой угол, и медленными шагами, словно его в спину толкали, приближался к матери. «Маменька, мол, — повторял он каким-то неестественным для ребенка басом, — приласкайте меня, душенька. Пошел с моих глаз, тихоня. Ты думаешь, что забьешься в угол, так я и не понимаю? Насквозь тебя понимаю, голубчик. Все твои планы, прожекты, как на ладони вижу». И Павел тем же медленным шагом отправлялся назад и забивался опять в свой угол. Шли годы, и из Павла Владимировича постепенно образовывалась та апатичная и загадочно угрюмая личность, из которой в конечном результате получается человек, лишенный поступков. Может быть, он был добр, но никому добра не сделал. Может быть, был и не глуп, но во всю жизнь ни одного умного поступка не совершил. Он был гостеприимен, но никто не льстился на его гостеприимство. Он охотно тратил деньги, но неполезного, ни неприятного ни результата от этих трат ни для кого никогда не происходило. Он никого никогда не обидел, но никто этого не вменял ему в достоинство. Он был честен, но не слыхали, чтобы кто-нибудь сказал, как честно поступил в таком-то случае Павел Головлев. В довершение всего он нередко огрызался против матери и в то же время боялся ее, как огня. Повторяю, это был человек угрюмый, но за его угрюмостью скрывалось отсутствие поступков и ничего больше. В зрелом возрасте различие характеров обоих братьев всего резче высказалось в их отношениях к матери. Иудушка каждую неделю аккуратно слал к маменьке обширное послание, в котором пространно уведомлял ее о всех подробностях петербургской жизни и в самых изысканных выражениях уверял в бескорыстной сыновней преданности. Павел писал редко и кратко, а иногда даже загадочно, словно клещами вытаскивал из себя каждое слово. «Деньги столько-то и на такой-то срок, бесценный друг маменька, от доверенного вашего, крестьянина Ерофеева, получил», — уведомлял, например, Парфирий Владимирович. «А за присылку он их для употребления на мое содержание, согласно вашему, милая маменька, соизволению», приношу чувствительнейшую благодарность и с нелицемерную сыновней преданностью целую ваши ручки. Об одном только грущу и сомнением мучусь. Не слишком ли утруждаете вы, драгоценное, ваше здоровье, непрерывными заботами об удовлетворении не только нужд, но и прихоти наших? Не знаю, как брат, а я... и так далее». А Павел по тому же поводу выражался... Деньги столько-то на такой-то срок дорожайшая родительница получил, и по моему расчету следует мне еще шесть с полтиной дополучить, в чем и прошу вас меня почтеннейше извинить.